Глава двадцать Событие пятьдесят «И сказал царь сыновьям, идите и стреляйте». Старший сын вернулся с Беломориной, средний — с Примой, а младший обкурился на месте и женился на лягушке. «Петр Миронович!» — Филипповна на пороге переминалась с ноги на ногу. «Петр Миронович, там на проводе!» Она с каким-то странным выражением лица ткнула рукой себе за спину. «Там, на проводе, то. В... господин из Франции. Вроде как и император всероссийский». «Вон, а чё? А вы чего ж?» «Забавная ситуация». «А я к вам». «Ну, даже и не знаю. А не сумасшедший?» «Какие к бесу императоры? Те, что в короне Российской империи цари Кирюха? Как звать-то хоть?» «Александр Александрович говорит с акцентом небольшим, но фразы строит правильно». «Вот, сразу видно выучку конторы. Соединяйте». «Господин Тишков!» И правда, сильный французский акцент, прямо как у Ленина. Петр где-то читал, что у Ильича совсем не дефект речи был. Просто с детства учил французский, а потом в эмиграции десятки лет на нем общался. Вот и появился прононс. Слушаю вас, Андрей Александрович. Давайте я представлюсь для начала. Александр Александрович Романов, сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини... Александровны, племянник Николая II, на настоящий момент старейший представитель дома, являюсь кроме того основателем объединения членов рода Романовых. Слушаю, Ваше Высочество. Что вы? К чему титулы? Давайте вы будете называть меня Андрей Александрович, а я вас, если позволите, Петр Миронович. Слушаю вас, Андрей Александрович. Боитесь. Там вздохнули. Подслушивают. «Андрей Александрович, у вас ко мне какое-то дело?» «Да, простите. Несколько десятилетий не общался с представителями правительства России. Итак, я прочел в газетах о соревновании, что пройдет в Лондоне, на Уэмбли, через две недели. Французские и американские газеты твердят, что все русские мигранты должны объединиться и поддержать соотечественников. Господин Керенский развил бурную деятельность. Русские идут. Сильный ход. Так вот». Для начала у меня вопрос. Это официальная политика СССР? Или вы представляете только себя?» «Я уж, извините, старика, навел о вас справки. Вы самый необычный министр в России за последние сто лет. Разве фигура Витты и Столыпина с вами вровень?» Мультимиллионер, писатель, автор множества популярных песен. Даже написали слова гимну. Извините, увлекся. Ваше достоинства перечисляя». Итак, вы представляете правительство или только себя? Правительство. Чистая ведь правда. Брежнев дал добро на переговоры с Керенским. Спасибо, это радует. Я предварительно обзвонил представителей объединения членов рода Романовых. Мы, если вы не будете возражать, готовы поучаствовать в этом мероприятии, естественно, как сторонняя структура. Никаких притязаний на вашу власть. А можно узнать о мотивах? «Мотив один — патриотизм. Уж извините за громкие слова. Не знаю, кто готовит материалы к статьям и выступлениям Александра Федоровича Киренского. но там умело задеты все струны в душе у русских, живущих в эмиграции, но не переставших считать себя русскими». Господин Киренский ведь сам признавался одним из лучших ораторов России. «И верно. Итак, ваш ответ, Петр Миронович». «Ответ? От чего спросил?» «Можно ли попиарить группу «Крылья Родины»?» «Да, пожалуйста. Хуже-то точно не будет. Чего вот только Брежнев скажет». «Стоп. Андрей Александрович, а вы не хотели бы посетить СССР?» «Молчание и сопение. Потом сопение и молчание». «Это официальное приглашение властей». «Вот ведь высочество. Как там будет в Иван Васильевич? У, морда царская. А, где наша не пропадала?» Конечно. Для всех представителей Дома Романовых? Естественно. Петр Миронович, если это случится, то погробь жизни обяжете старика. Я сегодня же дам интервью в газете Парижа и попрошу настоящих патриотов России поддержать выступление русского музыкального коллектива на Уэмбли. Да и телевидение с радио задействуем. При много вам благодарен. Я буду на связи. вы сами будете на этом побоище? Побоище? Уверяю вас, Петр Миронович, крови там прольется немало. Уж очень серьезно вы компанию поддержки собираете. И музыкальный коллектив у вас непростой. За ним всегда череда погромов идет. Стараемся. Ну что же, я свяжусь с вами, Петр Миронович, через несколько дней. Русские идут. Событие 58-е. В США прошел конкурс на лучшее знание России. Награда победителям поездка в Россию. Первая премия — две недели, вторая — три недели. «Папа Петя, ты прекрати трястись. Порвем как тузи грелку. Они петь-то не умеют. Сейчас послушала и диву даюсь. В детстве и юности просто с ума сходила. А у нас там, на Дальнем Востоке, можно было запросто любой диск или запись достать. У меня все их пластинки были. А сейчас, как ты говоришь, хрень, побьем». «Вика, ты уверена, что вытянешь оперу номер два?» «Не геройствуй, сорвешь голос». «Нет, не уверена. Но вытяну один раз. Учили же чему-то. Один черт, больше нет никого. У Витаса высокий теноровый голос, а точнее, контртенором, с общим диапазоном примерно от до малой до до третьей. А, тебе все равно не понять. Найти-то с таким голосом можно, а вот еще и петь научить, дабы голос не сорвать на первом же выступлении. Уникум. Потому и взлетел». «Уж одну-то песню я вытяну, а больше и не надо. Главное — шламить зал!» И в самом деле Петра трясучка била. Боялся провала? Ну, боялся. Не это главное. Боялся ответственности? Ну, боялся. Целая страна за плечами. И даже не это главное. А что? Боялся подвести тысячи доверившихся ему людей. Как над пропастью стоишь?» Или перейдешь, и вот она, твердая почва под ногами. Или в пропасть. Там тоже твердая почва, только под головой. Мир всколыхнулся. Биг поднял волну. Дайсика и киношники, что рогоносца снимали, во всех средствах массовой информации предлагали французам поболеть за свою Мишель и дать последний и решительный бой на Уэмбли. Русская эмиграция во главе с Романовым И княжной Зинаидой Алексеевной Шиховской главным редактором газеты «Русская мысль», подняла настоящую волну. И что самое интересное, поддержали не только духовно и обещанием приехать поболеть. Они нашли подлинного монстра, Алексея Вячеславовича Бородовича. Он с 1934 по 1958 года работал в Нью-Йорке арт-директором знаменитого «Харперс Базар», По его приглашению с изданием сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хуан Миро, Жан Кокто. Товарищ, пионер графического дизайна, человек, породивший концепцию современного глянцевого журнала. И вот его, совсем старенького и больного, отыскали во Франции и сподвигли на создание сцены и рекламных материалов. «Сильна еще старая гвардия!» В Америке дела шли не хуже. Александр Федорович Киренский зря прибеднялся. В его союз «Русские идут» вступило почти полмиллиона человек, иммигранты и их потомки. В газетах и на телевидении светились такие личности, как Натали Вуд, суперзвезда фильмов «Большие гонки» и «Вестсайдская история», обладательница двух премий «Золотой глобус», трехкратная номинантка на премию «Оскар», Оказалась она дочерью русских Николая Степановича Захаренко и Марии Степановны Зудиловой. Да еще и мужа привлекла, Роберта Джона Вагнера, героя нашумевшего фильма «Розовая пантера». Неожиданно и среди спортсменов нашлись свои. Фред Билетников по прозвищу «Доктор Живага», сверхновая американского футбола, играет за «Окленд Рейдерс». В январе дотащил бандитов аж до супербоула. Этот пригласил своих болельщиков скататься в Англию, поболеть за русских и навалять после матча островитянам. Даже штраф какой-то заплатил за призыв к насилию, но не унялся. Заявился в Лондон во главе почти тысячи отвязанных калифорнийцев. А фанаты «Рейдерс» в плюшевом, в общем-то, американском околоспорте, пользуются пугающей суровой репутацией. Даром, что ли, у них на эмблеме мрачный одноглазый мужик» и «два ножика» Странно еще, что не в зубах. Петр сначала радовался. Вон сколько человек будет поддерживать крылья Родины. А потом хозяева стадиона Уэмбли, известного также как Empire Стадиум, сделали финт ушами. Вспомнили даже не вот-вот отгремевший финал чемпионата мира 66, матч полувековой давности. Та игра на Кубок Англии состоялась 28 апреля 1923 года. В ней встретились клубы «Бостон Вондерерс» и Вест Хэм Юнайтед». Первый финал на новеньком «Уэмбли» вызвал неимоверный ажиотаж. И несчетные толпы повалили на стадион, намного превысив его проектную вместимость. А была она, как и теперь, 125 тысяч мест. Масса людей, ее оценивали в 300 тысяч человек, быстро запланила трибуны. Народ начал толпиться на беговых дорожках, на боковой, даже на самом газоне. Тут на стадион была введена конная полиция. Нужно было срочно расчистить поле от оседающих толп, ведь начало матча и так уже задерживалось на 45 минут. Один из полицейских был верхом на коне светлой масти, и сам того не желая, жеребец по кличке Билли оказался самым ярким символом дня. В итоге финал «Белой лошади» стал самым массовым спортивным мероприятием в мире. Так вот. На этот раз дирекция, резонно прикинув, что певцам весь газон ни к чему, решила продать целых 200 тысяч билетов. И оказалось, что все усилия Петра и иммигрантского движения пошли прахом. Закрыли родины, будет болеть едва четверть собравшихся на стадионе. Приплыли. Что ж, теперь только песни. Конец книги. Краснотуринск, туринск 2021 год.